Глава вторая. «Медведь». Резко открыв глаза, я толком ничего не увидел, лишь огромное светло-серое пятно, не похожее ни на что. Откуда-то на лицо упала холодная капля, разбившись на мелкие частички. Затем вторая, третья. Не понял, дождь, что ли? Какой к черту дождь под обломками рухнувшего здания? Я хотел вытереть лицо, но не смог этого сделать. Руки не подчинялись, и это меня не на шутку напугало. Зажало меня, что ли. Я попытался вскрикнуть, но почему-то не услышал собственного голоса. Это было ненормально, пугающе. Практически сразу на ум пришло осознание того, что все это как-то нереально. Под руинами жилого дома на меня бетонная плита рухнула. Наверное, голове досталось, вот и ловлю неестественные галлюцинации. Но почему я не чувствую боли? Да я вообще ничего не чувствую! Так, либо я по-прежнему лежу среди руин, либо меня уже достали и отвезли в больницу. Нет, что-то не то. Слух включился внезапно. Я отчетливо услышал шум ветра, далекое журчание воды. Совсем рядом раздалось мрачное карканье вороны. Одновременно я ощутил запах сырости и мокрой листвы. Да что происходит? Невольно вздрогнул. Мозг не понимал, что происходит и как такое вообще возможно. Быть в одном месте, понимать, что сейчас погибнешь, и вдруг очнуться непонятно где. Я как будто бы проснулся. Тем временем зрение быстро приходило в норму, а серое пятно вырисовывалось в картину серого неба, сплошь затянутого мрачными серыми тучами. Почувствовал, что могу двигаться. Привстал, причем получилось это неестественно легко. Не было вокруг никакого бетона, не было обломков и пыли. Ничего из того, что я запомнил. Вместо этого меня со всех сторон окружал осенний лес, а сверху нависли серые унылые тучи. Темные деревья стояли почти голые, лишь кое-где еще болтались редкие желтые листья, трава давно пожухла. Как раз в этот момент начал моросить мелкий дождь. Ничего не понимая, я растерянно осмотрелся по сторонам и понял, что сижу прямо на земле, на краю небольшой поляны, окруженной деревьями. Сам я одет в теплый, хотя и старый ватник. На плечах потертый бушлат, на поясе нож в ножнах явно не заводского производства, ноги в грязных кирзовых сапогах с прилипшими к подошвам кусками грязи вперемешку с травой. Справа от меня прямо на траве лежит очень старое ружье одностволка. Вокруг никого, вообще ни души. Нет, стойте, метрах в десяти справа прямо на грязной земле в неестественной позе лежало распростертое тело со следами крови на одежде. «Что за ерунда?» – растерянно пробормотал я, не узнав собственного голоса. «Голос точно не мой. Этот явно моложе, без хрипации. Ладонью тронул свой рот и почувствовал небольшую жесткую бороду и усы. Какого лешего? Я ведь никогда не носил усов. От осознания этого факта я еще несколько секунд пребывал в ступоре. Рывком поднялся на ноги и даже удивился, как легко мне это удалось». Спина, с которой я мучился уже не первый год, отреагировала вполне нормально. Так-то после ранения, во время марш-броска, полученная травма уже не позволяла мне демонстрировать прежнюю физическую подготовку. К моему удивлению, сейчас все было в норме. Вдруг ощутил боль в груди, глухую, тупую. Обратил внимание, что и от разорван в той же области. Две пуговицы вырваны с корнем. Выглядит так, будто меня что-то ударило. Или кто-то. Ничего не понимая, я продолжал осматриваться. На душе было паршиво. Поднявшись, медленно подошел к распростертому на земле телу. Зрелище было не из Мужчина, возрастом под пятьдесят, со слегка поседевшей бородой, в неестественной позе лежал прямо в грязи. Бушлат распорот в лоскуты, плечо разорвано в кровь. Выглядит ужасно. Судя по всему, лежит уже около суток. Протянул руку к шее, пульса естественно не было. Одновременно рядом с телом я разглядел отпечатки огромных лап. На влажной грязи отчетливо различались следы когтей. От увиденного мне стало не по себе. «Медведь! Твою мать, медведь!» «Так...» – растерянно пробормотал я, отшатнувшись от тела. Оглянулся на валявшееся неподалеку ружье. Сразу же осмотрелся, весь превратился в слух. «Если где-то треснет ветка, значит, хищник еще здесь». «Ох, лучше бы я ошибся, и никакого медведя здесь не было. Непонятно, откуда я вспомнил, что косолапый хищник предпочитает мясо с душком, чтобы оно полежало пару дней. Поймав добычу, медведь не станет есть ее сразу, будет бродить где-нибудь неподалеку. Черт возьми, откуда я это знаю? Судя по погоде, сейчас поздняя осень, возможно, даже начало декабря, но снега еще нет. Относительно тепло, может, плюс один-два градуса». Тогда какого хрена зверь не в берлоге? Ответа на этот вопрос не было. Ощутил, что в области правого виска что-то мешает. Потрогал пальцами и нащупал сохшуюся кровь, стянувшую кожу. Черт возьми, а с головой-то что? Снова увидел следы на земле, только чуть дальше. Тут и там валялись вещи, чей-то сапог. Если это действительно медведь, то скорее всего шатун. Зверь, который либо не лег в зимнюю спячку, либо был кем-то разбужен. Что происходит и как так получилось, что я оказался на этой поляне, само собой отошло на задний план. Сейчас важно не наткнуться на голодного хищника, иначе чудесное пробуждение не будет иметь никакого смысла. Вокруг по-прежнему стояла тишина, не считая естественного природного фона. Снова каркнула ворона. Птица сидела на одиноко стоящей осине, с любопытством таращилась в мою сторону и щелкала клювом. В голове все перемешалось, отчего мысли путались, что отнюдь не способствовало принятию верного решения. Снова наткнулся взглядом на погибшего человека. Если этот охотник мертв, почему тогда я целый невредим? Что вообще произошло на этой поляне? Глухая боль в груди все поставила на свои места. Не знаю как, но, видимо, я попал под удар могучей лапы. От этого потерял сознание. И... что? Торопливо подхватил земле ружье. Пальцами почувствовал холодную сталь и гладкий деревянный приклад, покрытый глубокими царапинами. Стряхнул с него воду, ловко переломил оружие пополам, хотя с ружьями никогда дел не имел. Вот автомат Калашникова я знал как свои пять пальцев. Вытащил бумажную гильзу, пустая. Вместе с тем я почувствовал отчетливый запах пороха. Из этого оружия стреляли, причем совсем недавно. Поискал глазами патронтаж, но его нигде не было». Зато увидел валяющийся неподалеку выпотрошенный рюкзак. Еще дальше – пустая банка каких-то консервов, раскрошившиеся сухари и кусок смятой газеты. Увидел отпечаток подошвы в грязи. Рядом валялась перепачканная кровью темно-красная книжечка. На ней значилось «Членский охотничий рыболовный билет». К сожалению, понять, чей он я не смог. Это была лишь корочка, а внутренность оказалась вырвана самым варварским способом – В нескольких метрах слева находилось остывшее кострище. Над ним на ноги висел одинокий котелок. Еще дальше валялась смятая брезентовая палатка и разбросанный хворост. Теперь-то я понял, все это стоянка охотников или что-то в этом духе. Подошел к рюкзаку, подхватил его и заглянул внутрь. Патронов внутри не оказалось. Зато наружу вывалилась большая банка консервов, на которой была криво прилепленная бумажная бирка с надписью. Консервы свинобобовые. Нарком пищепром СССР как-то не обратил на нее внимания, отложил банку в сторону. Еще внутри были смятые портянки, какая-то сетка и больше ничего ценного. Обратил внимание на легкий шум ветра. Среди звуков вновь различил журчание воды. Значит, где-то рядом находится река. Поискал ее глазами, но не нашел. Скорее всего, где-то за деревьями. Медленно подошел к телу, осмотрел его. Судя по всему, мужик лежит тут с вечера. Хотел осмотреть его вещи, но рюкзака при нем не оказалось. Патронтажа тоже не было. Да что за черт! Запустил руку в карман штанов погибшего и почти сразу нащупал три патрона, извлек их наружу и облегченно выдохнул. В другом кармане обнаружилась помятая коробка спичек, в глаза бросилась странная надпись на упаковке. Нарком лес, а на обороте глав спичпром. Надо же, не спички, а прям настоящий раритет. Он что, из музеев украл? Хотел уже отойти осмотреть палатку, но вдруг ворона, что по-прежнему сидела на ветке, тревожно каркнула, испуганно вспорхнула и быстро скрылась за кронами деревьев. Стало как-то совсем тихо, даже дождь перестал капать. Насторожившись, я вновь осмотрелся по сторонам, и вдруг среди поваленных веток Увидел то, от чего у меня сердце бешено заколотилось, а по спине поползали мерзкие мурашки. Примерно в 20 метрах от меня неподвижно стоял огромный бурый медведь. Могучий хищник практически не двигался, при этом буравил меня раздраженным взглядом. Его взгляд не сулил ничего хорошего. Медведь не был заинтересован, он был крайне недоволен моим присутствием. В районе плеча шерсть у зверя слиплась и сбилась в колтуны. Пасть приоткрыта, оттуда вырвался клуб пара. Невольно отметил, что выглядел медведь неважно. «Вот дерьмо!» Одними губами пробормотал я, глядя на него ошеломленным взглядом. Снова поползли ледяные мурашки, отчего ощутил дискомфорт в затылке. Ранее мне никогда не доводилось сталкиваться с медведем, по крайней мере вот так в открытую. Не отрывая взгляда от хищника, я медленно приподнялся. Тот продолжал смотреть на меня с жутким пожирающим взглядом. Даже отсюда я видел, как он оттопырил нижнюю губу. Наверняка решил, что я собираюсь посягнуть на его добычу. Или же посчитал добычей меня. Ветер дул мне в лицо. Скорее всего, моего запаха зверь не почувствовал. Я попятился быстрее, продолжая смотреть на хищника. Ружье сжал так, будто боялся, что оно исчезнет. Откуда-то вспомнил, что к медведю нельзя поворачиваться спиной и тем более убегать от него. «Пошел прочь!» – громко крикнул я. «Уходи! Ну!» Нужно дать ему понять, что я не добыча. Скорее всего, он считает меня угрозой. Может быть, спутал меня с каким-нибудь зверем. В голове вновь проскочила запоздалая мысль. Какого черта в это время года он не в берлоге? Наверное, я не ошибся. Это точно медведь-шатун. Такой не боится ни бога, ни черта. Но тогда чего он сразу не сожрал труп охотника, если голоден? Видимо, ему надоело ждать. Снова взревев, зверь решительно двинулся ко мне. Я мельком обратил внимание, что он прихрамывал на левую переднюю лапу. Так вот, почему на нем шерсть в районе плеча слиплась. Он был ранен. Мгновенно сопоставив факты ранения медведя и запах пороха из моего ружья, пришел к неутешительному выводу. Скорее всего, это я в него и стрелял. Быстро обернувшись, через ветки увидел воду. Река примерно метров пятнадцать шириной. Убить зверя вряд ли возможно, а вот попробовать пугнуть можно. Я торопливо разломил ружье и хотел было сунуть патрон в приемник, но сразу же понял, что ничего не выйдет. Калибр не тот. Тут мне уже стало реально страшно. Огромный хищник двигался прямо ко мне, и весь его вид говорил о том, что он не обниматься собрался. Бесполезный патрон полетел в траву. А вот оружие я бросать не стал. Не знаю, сколько прошло времени, пять секунд или пятнадцать, не до этого было. Хищник вдруг замедлился, подошел к мертвому телу и принюхался. Снова взглянул на меня и громко заревел. Бросился в мою сторону, но, видимо, ранение не позволило ему двигаться быстро. Развернувшись, я бегом рванул к реке и почти сразу увидел небольшой плод. Тот был ловко припаркован в уютной заводе, привязанный к дереву веревкой. До него было недалеко, метров тридцать. Ловко продравшись через кусты, я ускорился так, что пятки засверкали. Буквально с разбегу запрыгнул на плод, тем самым оттолкнув его от берега. Однако веревка надежно удерживала случайно обнаруженное плавсредство. Время пошло на секунды. Медведю ничего не стоит запрыгнуть следом за мной, разломав плод в щепке. Торопливо выхватив нож, я широким размахом перерубил веревку, отчего та лопнула. Ухватив с плота деревянную слегу, упер ее в дно и, что было сил, оттолкнулся от берега. Течение медленно понесло плот вниз, где река круто уходила вправо. Когда почему-то замедлившийся медведь все-таки добрался до воды, расстояние между нами было уже около пяти метров. Зверь остановился в недоумении, словно бы решал, лезть ему в воду или нет. Вблизи этот лохматый хищник казался еще более огромным и жутким. Ну и громадина! все-таки решившись медведь нехотя полез в воду но видимо там оказалось глубоко, потому что уже через пару секунд он прекратил преследование прямо в воде поднялся на задние лапы и яростно заревел уставился на меня таким взглядом будто бы запоминал что съел довольно заорал я показав медведю средний палец Ни капли не обидевшись косолапой принялся выбираться на берег вскоре меня отнесло дальше и медведь скрылся из вида. Опустившись на плод, я облегченно выдохнул. Ни хрена себе, вот это приключение. Я просто не мог поверить в то, что происходило с моей шкурой. Однако невозможно не признать, мне несказанно повезло. Если бы не плод, далеко бы я точно не убежал. Ведь медведи могут бегать со скоростью до 60 км в час. Зверюга меня на куски бы порвал. На плоту лежала закрепленная бечевка одеяло, фляга с водой, какие-то тряпки. Еще была кружка и тюк, набитый мелкими шкурами. Никакой провизии тут не оказалось. Оружия и патронов тоже не было. Невольно обратил внимание, что в воде плавает вторая веревка, как будто бы ранее здесь было привязано еще что-то. Возможно, второй плод. Не отлично, не ужасно. Пробормотал я, чувствуя, как бешено колотится в груди сердце. Ниже по течению река значительно расширялась. Правда, кое-где я заметил небольшие водовороты. Прибиваться к берегу мне совсем не хотелось. Медведь явно не станет так легко отказываться от добычи. Скорость движения плота небольшая. Тот вполне сможет преследовать меня. Впрочем, он еще с погибшим охотником не закончил. Выиграю время. Одновременно я подумал, а кто же я такой? Как я вообще тут очутился? Как вообще объяснить тот факт, что я не под руинами в Турции, а здесь? Кстати, а где это здесь? Очевидно же, это никакие не галлюцинации, не сон. Все слишком реально, ведь я даже запахи чувствую, не говоря уже о слухе и зрении. Самочувствие отличное, давно так хорошо себя не чувствовал. Но я прекрасно помню, как на меня начала падать многотонная бетонная плита. И деваться там было некуда, ни в какую нору не забиться, не спрятаться. Меня должно было раздавить, как червяка. Это что же выходит? Раздавило? Раздавило? Спешно анализировал обстановку, отсекал бредовые варианты. Судя по природе, вокруг сплошной лес и река, нигде не ни намека на мусор, до самого горизонта не видно никакого присутствия человека, ни домов, ни машин. Вот это меня угораздило попасть в глухомань. Вот дерьмо, произнес я. Голос точно не мой, хотя сейчас я отнесся к этому уже спокойнее. Конечно, мысль о том, что я погиб... А мое сознание вместе с памятью каким-то неведомым образом перелетело в тело несчастного охотника, казалось безумной. Но как еще это можно объяснить? Я других теорий не знаю. Нет, ну возможно, я сейчас лежу в госпитале, обколотый сильно действующими препаратами, и... Бред какой-то. Судя по всему, это тело гораздо моложе, возрастом где-то лет по 30, может чуть больше. Одежда какая-то старая, бесформенная, ткань грубая, но добротная. Почему-то нет ни молний, ни заклепок, только крупные костяные пуговицы. Я вообще не припомню, чтобы где-то видел такую одежду. Порылся в карманах и, к своему удивлению, нашел несколько монет, номиналом по 15 копеек, 38 -го года выпуска. Я едва не подавился. Чего, блин? Зачем таскать с собой это старье? Обратил внимание, что эти копейки не выглядели старыми, а как раз совсем наоборот – Вполне себе свежие монеты из какого-то сплава. Там отчетливо читалась аббревиатура СССР. Выбросил их. Зачем мне этот мусор? Блин, да как такое вообще возможно? Просто в голове не укладывается. Немного пораскинув мозгами, я потрогал рукой грудь. Расстегнул порванный бушлат. Увидел какое-то странное нательное белье, похожее на холщовую рубаху. А под ней на коже был довольно заметный кровопотек потрогал пальцем, отдалось болью. Ну точно, скорее всего, от сильного удара. Мне пришла в голову дельная мысль. В момент моей смерти там, в Турции, этого охотника лапой ударил медведь. То ли удар оказался смертельным, то ли при падении он виском о камень ударился. А может, у мужика со здоровьем было не очень, или медведь бил не когтями. Выходит, охотник помер, а я занял его тело, как вода занимает пустой сосуд. «Да, я бы и сам не поверил, но сейчас это единственное, что приходило мне в голову, хотя я и не верил в происходящее до конца». Несмотря на сомнительный настрой, где-то в глубине души я ощущал нечто необъяснимое. Страх, что ли? Нет, не страх. Скорее, неопределенность перед неизведанным. Ведь как ни крути, а мне довелось умереть, пусть я этого и не заметил толком. Тем временем плод продолжал плыть вниз по течению понемногу смещаясь к другому берегу. Надеюсь, уж там-то медведя не окажется. Не окажется. Я откуда-то знал, что ареал обитания у медведя достаточно большой, и во владениях одного хищника другой может оказаться лишь по недоразумению. Это куда ж меня занесло, что тут свободно медведь на охотников нападает? Сибирь? Тайга? Рассмеялся. Постелил одеяло на бревна, уселся сверху и принялся наблюдать за природой вокруг. Эх, жаль, время года неподходящее. Летом тут была бы изумительная красота, а сейчас все мрачно и уныло, и все же было что-то такое, что невольно завораживало, невольно прокручивало в голове события в Турции. Девчонку я, к счастью, вытащил, а вот себя не сумел, точнее, не успел, да еще и напарник тот бросил меня, зараза, по глупости ведь вышло, чего он вообще полез, раз опыта не хватало?» Еще я заметил за собой, что никак не могу собраться с мыслями, что в голове царил полный кавардак. Мысли то и дело перескакивали с пятого на десятое. Ощущал себя неопытным боевым офицером, а неуверенным туристом, что за домом в ближайшей роще потерялся. Создавалось смутное впечатление, будто бы в моем подсознании присутствовали некие обрывки чужих мыслей, хотя понял я это далеко не сразу». Уж не оказывает ли на меня влияние подсознание и память тела, в которое я угодил? Все это странно, необъяснимо. По крайней мере, как еще истолковать некоторые знания, что появились в голове уже после моей смерти? И наоборот, часть моих собственных знаний словно растворилась. Я не помнил некоторых имен, дат. Неужели во мне смешались две личности? Так, за размышлениями прошло больше часа. Река неторопливо несла плод все дальше и дальше. Изредка я пробовал подруливать веслом, но получалось у меня это плохо. Плод то вертело вокруг своей оси, то поворачивало в ненужную мне сторону. В конце концов, я наловчился кое-как управлять плавсредством. Погода потихоньку портилась, несмотря на затянутое тучами небо, было около нуля градусов, вроде и не холодно, но все же. Шапки у меня не было, видимо, потерял где-то на поляне. Ощутил в желудке голодный позыв. Хорошо бы перекусить, да только чем. Жаль, банку с консервами забыл на поляне, а другого съестного на плоту не было. Откупорил флягу. Та оказалась наполовину заполнена водой, вроде питьевой. Попробовал. Не скажу, что чистой, но вполне годной для употребления. Ну, хоть жажду утолил, и то хорошо. Еще часа два прошли спокойно. Вскоре течение замедлилось настолько, что плод практически остановился. Я решил попробовать пришвартоваться к противоположному берегу. Перемещаясь по плоту, к своему изумлению я обнаружил привязанную к крайнему бревну небольшую самодельную удочку. Уж рыбалку-то я любил и уважал. Правда, таких снастей я вообще никогда не видел. Крючок выглядел так, будто его зубами изгибали. А про само удилище я вообще молчу. Чистая самоделка. Ловить рыбу можно на что угодно, да только у меня никакой наживки нет. Ни хлеба, ни кукурузы. Насекомых в это время года уже нет, но можно попробовать поискать червей, хотя, учитывая температуру, скорее всего, ничего я не найду. Кое-как причалив к берегу, я выбрался на землю. Лопаты, естественно, не было, пришлось копать ножом. Провозился я около часа, выкопал целую траншею глубиной сантиметров 30, червей не нашел, зато обнаружил неподалеку большое трухлявое бревно. Основательно расковыряв его ножом, Обнаружил пару личинок древоточца. Вот их-то я и собирался применить по назначению. Вновь забравшись на плод, насадил вяло шевелящуюся личинку на кривой крючок, выставил глубину и закинул в воду. Через несколько минут поплавок дернулся. Выждав удачный момент, я совершил быструю подсечку. Неудачно, удилище согнулось. Почувствовал, что на том конце точно что-то есть. Но в следующее мгновение рыба сорвалась. Выругался, нацепил второго червяка. Снова закинул в воду и принялся ждать. Очередная поклевка, снова подсечка. На этот раз подцепил хорошо. Явно попалось что-то нормальное. Повозившись немного, я дал рыбе устать, а затем потащил ее к берегу и рывком выкинул на траву. Это был линь и весьма неплохой. Уху бы сварить, да только из чего и в чем. Котелок остался на поляне, соли у меня не было. Как не было ни овощей, ни зелени. Остался единственный вариант – запечь на деревянном шампуре. Хорошо, хоть трофейные спички имелись. Быстренько пробежавшись по берегу, я собрал веток, развел костер. Ножом почистил линя от чешуи, выпотрошил и промыл в реке. Затем выстругал тонкий шампур из ветки и сделал над костром рогатину. Насадив добычу, принялся ждать. Без соли, конечно, не очень, но я вспомнил, что обычную золу можно использовать как соль. Пришлось повозиться, но в итоге все получилось. Через минут двадцать по поляне поплыл вкусный запах печеной рыбы. Уже собирался перекусить, как вдруг неподалеку услышал волчий вой.